Хэммонд указывает, что раскопки в Белизе еще не привели к истокам. Обнаруженный керамический комплекс по росписи и краскам олицетворяет весьма развитую стадию. Сосуды, несомненно, являются продуктом зрелой, а не зарождающейся технологии. Между тем перед нами древнейшая керамика с маявских низменностей и одна из древнейших во всей Месоамерике. Где развелась эта технология? Говоря, что будущие раскопки должны показать, откуда и когда пришли творцы этих сосудов, Хэммонд вместе с тем приводит слова своего коллеги Лейтрепа о явном сходстве четырех с половиной тысячелетней керамики Белиза с четырех с половиной тысячелетней керамикой, которую Лейтреп недавно раскопал в Реаль-Альто на юге Эквадора. Правда, американская хронология еще не устоялась, возможно, у цивилизаций Ольмеков и Майя совершенно разные истоки. Если останется незыблемой дата начала Ольмекской цивилизации на берегах Мексиканского залива, около 1200 года до нашей эры, а истоки Майя отодвинутся еще дальше в прошлое и совпадут с началом эквадорской цивилизации, датируемой приблизительно 3000 годом до нашей эры, получится, что две критические даты – в развитии культур Старого Света находят свое отражение и по другую сторону Атлантики. Новые и новые открытия в археологии Нового Света оцениваются специалистами по той или иной географической области, и хотя не расходятся в оценках и выводах, однако дружно ищут неопознанные истоки. Тут важно помнить, что вертикальная специализация – приучает скорее видеть местные вариации и различия соседних культур, чем основные общие черты. Производные варианты и особенности художественного вкуса носят настолько явственный местный отпечаток, что эксперт обычно без труда опознает этнографические или археологические предметы. Требуется совсем иное умение и горизонтальный подход, чтобы за внешней оболочкой рассмотреть и выделить основу, которая восходит к некогда общему, но теперь утраченному корню, или, скажем так, чтобы находить, собирать и сопоставлять наименьшие общие знаменатели, как это теперь все чаще делают современные американисты. До сих пор им удалось главным образом выделить ряд стержневых представлений предположительно воспринятых Месоамерикой от пришельцев, чье влияние прямо или косвенно охватило 3000-километровую полосу суши от Мексики до Перу. Существенных совпадений много, и они достаточно сложны. От общественной структуры и архитектурных сооружений до цилиндрических печатей, треногих сосудов, плоских керамических фигурок и специализированных фигурных кувшинов от обычаев и навыков до основных религиозных представлений. Во всем этом регионе змея, кошка и пернатый змей были символами иерархии, приписывающей себе происхождение от солнца, и хронология вполне совпадает. И если эти специфические черты, объединяющие высокоразвитые американские культуры, не распространялись на культуры древних индейцев остальной до Колумбовой Америки, то каждую из них мы видим у афроазиатских цивилизаций, чьи ответвления доходили до Канарских островов. В самом деле, все выявленные до сих пор общие мексиканско-перуанские элементы входят также в перечень трансатлантических параллелей, приведенных в конце главы 3. В ряде случаев специфические параллели ограничиваются какой-то одной из областей американских культур и конкретным регионам Средиземноморья, то ли потому, что они были утрачены в соседних областях, то ли потому, что не получили широкого распространения. Особенно большая доля совпадений с цивилизацией нового света приходится на континенте Старого Света, на бывшую область обитания хеттов в Малой Азии, где группируется ряд весьма специфических параллелей. В их числе важная хетская стелла с рельефным изображением бородатого культурного героя, замахнувшегося рукой, чтобы убедить поднявшуюся перед ним на кончике хвоста чудовищную рогатую змею. Точно такой мотив видим на стеле, оставленной древнейшими ольмеками в Лавенте на берегу Мексиканского залива. Не менее важны совпадения в мотивах и технике изготовления крайне специфических фигурных сосудов той же области.